Глава д в т п я т а Тайна сестричек. Церцея никак не могла прийти в себя после истории, услышанной от Малефисенты. Особенно её слов о том, что с е с т р и ч к и на самом деле приходится ей не старшими сёстрами, а родительницами. Как такое вообще возможно? Внезапно она почувствовала, что не может больше оставаться в доме сестёр. Ей нужно было глотнуть свежего воздуха. А ещё нужно время, чтобы подумать». Едва выйдя за порог, Церцея увидела какую-то женщину в изящном чёрном платье, повторяющем каждое её движение. Женщина явно направлялась в её сторону. Вблизи стало видно, что чёрное т а ф т о п л а т ь е украшено сверкающими рубиновыми яблочками и вышивкой в виде ветвистого дерева с сидящими на нём золотыми птичками. «Королева Белоснежка?» — окликнула её Церцея. За всеми переживаниями она чуть не забыла о визите высокой гостьи. «Да, это я! Здравствуй!» — крикнула в ответ женщина и уже увереннее зашагала к Церцеи, широко улыбаясь. «Приветствую вас, Ваше Величество!» — с поклоном сказала Церцея. «Я была так рада, когда вы написали, что прибудете к нам, но почти не верила, что такое возможно. Пожалуйста, зови меня просто Белоснежкой!» — улыбнулась королева. «Конечно же, мне сразу захотелось появиться здесь. Я решила, что лучше доставить тебе книгу лично». Когда Белоснежка улыбалась, морщинки в уголках её глаз становились заметнее, но Церцеи она тогда казалась ещё красивее. «Из твоего любезного письма я поняла, что ты совсем не похожа на своих сестёр». Белоснежка остановилась и испытующе вгляделась в лицо Церцеи, Стараясь связать её с образом сестричек из детских воспоминаний Ей было трудно даже представить себе Что эта милая красавица может быть в родстве с теми кошмарными женщинами Внезапно в голове у неё всё встало на свои места «Погоди-ка, Церцея, это ведь ты та волшебница, Которая наложила заклятие на чудовище?» «Да, это я» Церцея, краснее от стыда, опустила глаза. Ну вот, что теперь о ней подумает её новообретённая кузина. «Какая же ты м о л о д ч и н а Кажется, я уже успела полюбить тебя, Церцея!» Белоснежка подхватила её под руку. «Насколько я знаю, принц и впрямь был настоящим чудовищем и полностью заслужил всё, что с ним сотворили твои чары!» Женщины засмеялись. и Церцея поняла, что уже чувствует себя в компании кузины легко и свободно. «Прошу тебя, входи, я угощу тебя чаем», — пригласила она королеву. «Раз уж ты знакома с историей о чудовище», — продолжала она, усадив Белоснежку за стол. «Добавлю, что именно здесь Урсула нашла принцессу т ю л и п когда та спрыгнула с этих скал в море. У меня сердце разрывается от мысли, до чего довёл её этот ужасный человек». Но зато, благодаря всему пережитому, она стала той замечательной молодой женщиной, какой я знаю её сейчас, так что, наверное, не стоит жалеть о тяжёлом пути, который привёл её к настоящему». Белоснежка внимательно слушала её, и в больших тёмных глазах королевы промелькнула какая-то мысль, которой она, однако, не стала делиться. Церцея заметила, что Белоснежка, видимо, вообще отличалась молчаливостью, И она уже любила королеву всем сердцем, хотя они впервые встретились всего несколько минут назад. В ней было столько доброты, что она расположила к себе Царцею с первого же взгляда. «Ты не очень разговорчива, верно, Белоснежка?» «Пожалуй», — тряхнула головой королева. «Хотя, конечно, я разговариваю со своей матерью, с дочерьми и со своим мужем-королём. Они мои лучшие друзья». ц а р ц е я у Услышала и то, что Белоснежка не стала произносить вслух. «Моя мать очень оберегает меня. Ей не нравится, когда я покидаю родное королевство и когда я общаюсь с людьми, которых она не знает и которым не может доверять. Уверяю тебя, Белоснежка, со мной ты в полной безопасности. Мне можно доверять». «Я тоже так думаю», — рассмеялась Белоснежка. Они улыбнулись друг другу, радуясь такому взаимопониманию. И Церцея, не видя причин что-либо скрывать, поделилась с ней новостями от Малефисенты. «То есть...» — не совсем уверенно начала Белоснежка, озабоченно поглядывая на Церцею. «Ты считаешь, что Малефисента говорит правду о твоих сёстрах? По-моему, ты всё же сомневаешься». Церцея остановилась у подножия невысокой лесенки, ведущей к входу в домик сестричек, и задумалась над заданным ей вопросом. «Не знаю», — честно ответила она, наконец, доставая из кармана небольшой мешочек. Из этого мешочка она взяла щепотку блестящего сапфирово-синего порошка и высыпала его на ладонь Белоснежки. Порошок так ярко сверкал на солнце, словно и в самом деле был сделан из сапфиров. «Теперь подуй вон в ту сторону», — сказала Церцея королеве, указав рукой, в какую именно. Белоснежка сделала, как ей было сказано, сдув облачко порошка, и внезапно её глазам предстало жилище сестричек. Не удержавшись, королева совсем не по-королевски ахнула. Дом сестричек и скрывавшее его колдовство совершенно поразили её. До сих пор ей не приходилось видеть ничего подобного. Признаться, раньше она вообще не задумывалась, как и где живут сёстры-ведьмы, Ей всегда казалось, будто они просто возникали из какого-то мрачного вихря, когда вдруг решали помучить кого-нибудь из своих жертв, а потом, сделав своё чёрное дело, снова растворялись в облачке дыма, до тех пор, пока не настанет пора для какой-нибудь очередной пакости. Однако их дом оказался совершенно очаровательным. Даже его крыша походила формой на ведьминскую шляпу. Переступив порог, И, оказавшись в светлой просторной кухне с большим круглым окном, королева первым делом увидела за ним яблоню. «Это случайно не...» Церцея прикусила губу, сокрушаясь, что не догадалась спрятать дерево. «Боюсь, что так. Мои сёстры любят хранить разные вещи на память о своих... Äh, проделках». Белоснежка нахмурилась. «Я бы не назвала проделками то, как они много лет терзали мою семью». Впрочем, Белоснежка и сама быстро поняла, что для Церцеи выбор слова помягче был скорее способом самозащиты. Королева и сама прибегала к этому спасительному приёму, говоря о своей матери как о двух разных женщинах, одну из которых она так любила сейчас, а другая когда-то пыталась её убить. Но как бы Белоснежка не старалась разделить их в своём сознании «Завистливая убийца и любящая защитница были одним и тем же человеком». Услышав мысли королевы, ц е р ц е я вздохнула. «Так и есть. Я очень рада, что мы понимаем друг друга. И, возможно, даже больше, чем нам сейчас кажется. У меня такое чувство, что мы очень подружимся. Я уже тебя полюбила. Я чувствую то же самое», — улыбнулась Белоснежка. «После всего, что ты мне рассказала...» «Мне кажется, будто я знаю тебя уже давным-давно, и ты так многим поделилась со мной, хотя за последние дни тебе пришлось столько всего пережить. У меня такое чувство, словно я прошла через эти испытания вместе с тобой. Знаешь, мне так странно находиться здесь, в доме твоих сестёр. Я ведь много лет размышляла, кто же они такие на самом деле, и о том, что сделала их такими, и почему они преследовали меня всё детство». «Они ведь до сих пор приходят ко мне во снах». «В самом деле?» — нахмурилась Церцея. «Мне очень жаль это слышать. Если они насылают на тебя плохие сны, я постараюсь как-нибудь это прекратить». Теперь у Церцеи появилась ещё одна причина сердиться на сестричек. Оказывается, после всех этих лет они ещё продолжают мучить Белоснежку. Церцею это разгневало даже больше, чем она готова была признать самой себе». «Прошу тебя, проходи, садись и устраивайся поудобней. Сейчас я приготовлю чай», — сказала ц а р ц е я уловив, что Белоснежка сама толком не понимает, почему она здесь оказалась. Королеве вдруг пришло в голову, что она вполне могла просто послать книгу с гонцом. Зачем она вообще сюда явилась? Разве это не было бесцеремонно с её стороны, учитывая, через что ц а р ц е и пришлось пройти за последнее время? «Я ведь сама послала тебе заклинание перемещения, чтобы ты могла посетить меня лично, Белоснежка», — улыбнулась Церцея. «И я очень рада видеть тебя здесь». Белоснежка без лишних слов протянула ей книгу волшебных сказок, которую захватила с собой. «Забирай её. И позволь мне самой приготовить для нас чай. Терпеть не могу чувствовать себя бесполезной. И раз уж я совсем не разбираюсь в колдовских книгах», Поручи мне какие-нибудь дела попроще. Скажем, заварить чай и приготовить что-нибудь поесть. ц а р ц е я снова подумала, что такой милой собеседницы, как Белоснежка, она ещё не встречала. Иногда она даже забывала, что разговаривает с королевой. Но тебе вряд ли приходится заниматься такими вещами. За тебя их должны делать слуги. Белоснежка рассмеялась звонко и искренне. Когда я жила в домике семи гномов, мне приходилось заниматься и готовкой, и уборкой. Так что уж с заварочным чайником я как-нибудь справлюсь. Я же вижу, что тебе не терпится поскорее приняться за книги твоих сестёр и эти сказки, что я принесла. И я догадываюсь, что ты тревожишься, оставив нянюшку так надолго наедине с Малефисентой, даже если ей самой, может быть, этого хочется». так что принимайся за свои дела и не беспокойся обо мне. Церцея улыбнулась проницательности Белоснежки. Конечно, она не сомневалась, что нянюшке вполне по силам постоять за себя, но не могла представить, что та с её любящим сердцем способна причинить хоть какой-нибудь вред Малефисенте, даже в порядке самозащиты. Отложив книгу сказок Белоснежки в сторонку, она открыла один из гримуаров сестричек. Тем временем, Белоснежка, заглянув в кухонный буфет в поисках чайной посуды, наткнулась на очень красивую чашечку, тёмно-синюю, с золотым узором, внезапно пробудившую в ней смутные детские воспоминания. Она была почти уверена, что у её матери был точно такой же сервиз. Белоснежка даже хотела сказать об этом Церцеи, но не решалась отвлечь её от поисков. «О, боги! Кажется, «Они в самом деле мои родительницы!» — воскликнула вдруг Церцея. Её лихорадило от накатившего волнения и ужаса. Сердце так бухало в груди, что иногда ей казалось, что она вот-вот рухнет без чувств. «Церцея, что с тобой?» — встревожилась Белоснежка. «Ты что-то нашла?» «Нет. Прости, что я так не сдержанно себя веду. Просто сейчас мне кажется, что Малефисента сказала правду, и меня это очень взволновало». призналась Церцея. «Я могу тебе чем-то помочь? Может, принести тебе воды?» Ласковый голос Белоснежки разносился по дому, как нежный звон колокольчика. Церцея подняла глаза на неё. «Прости, Белоснежка, я так потрясена и, честно говоря, не представляю, с чего начать поиски в этих книгах. У меня голова идёт кругом». Белоснежка села рядом с ней на пол и положила свою изящную ладошку ей на плечо. «Церцея, у тебя шок. Передохни немного, приди в себя. Почему бы тебе не начать, скажем, с дневниковых записей, которые сёстры делали до твоего появления на свет? И ты говорила, что, по словам Малефисенты, сёстры хранили и кое-какие её тайны тоже. Тогда, может быть, тебе стоит просмотреть те дневники, где речь идёт о ней?» Церцея очень обрадовалась этим предложением, «Вот видишь, Белоснежка, а ты ещё сомневалась, зачем прибыла сюда? Большое спасибо за совет!» Белоснежка улыбнулась и поставила на стол заварочный чайник. «О чём ты сейчас думаешь?» — спросила вдруг Церцея. «Будто ты не знаешь», — рассмеялась королева. «Не всегда», — покачала головой Церцея. «Иногда я просто не прислушиваюсь, хотя сейчас мне кажется, что ты хочешь меня о чём-то спросить». «И думаешь, что этот вопрос заденет меня?» «Мне хочется знать, собираешься ли ты разбудить своих сестёр?» «Я... ну, конечно, собираюсь», — запинаясь, проговорила Церцея. Хотя в глубине души она уже начинала сомневаться, что это такая уж хорошая идея. «Кажется, тебя что-то смущает». Сейчас Церцеи казалось, что это скорее Белоснежка читает её мысли, «У меня что, всё на лице написано?» Решив, что напоминания о детстве её совсем не так уж радуют, Белоснежка отставила синюю с золотом чашку в сторонку и выбрала вместо неё две чёрные чашки с серебряной каёмкой. «Что ж, на твоём месте, пожалуй, я чувствовала бы примерно то же самое. Не знала бы, что выбрать. Часть меня, безусловно, горела бы желанием вернуть свою семью». а другая сомневалась бы, не будет ли безответственным напустить их на другие королевства. Церцея была вынуждена признать, что слова королевы справедливы. А ещё, конечно, если Малефисента сказала мне правду, а, по-моему, так оно и есть, я бы захотела получить ответы, которые могут знать лишь те, кто породил меня на свет. «А тебе обязательно получить эти ответы лично от них?» «Ты не думаешь, что могла бы найти их в этих вот книгах?» Сказала Белоснежка, подавая Церцеи чашку чая. Церцея, обернувшись к камину, взмахом руки зажгла в нём огонь. «Не уверена», — помолчав, ответила Церцея. «Но есть лишь один способ это выяснить». Пока Церцея копалась в книгах сестёр, Белоснежка сидела на диванчике, попивая чай и неспешно размышляя о том, о сём, Как ни странно, оказавшись вдали от матери, она испытывала не тоску, а облегчение. Ей было хорошо здесь, в этом доме, с её новой подругой, а особенно приятно, что она вдруг оказалась предоставлена сама себе, едва ли не впервые в жизни. С самого раннего детства Белоснежка постоянно была рядом с кем-то, кто требовал её заботы. Сначала, после смерти её родной матери, это был её отец. Потом, когда отец погиб, Это стала её мачеха. Потом были гномы, у которых она скрывалась от мачехи, а потом и её собственные дети. Правда, забота о детях была для Белоснежки радостью и удовольствием, а вовсе не бременем. Теперь дети выросли. Но есть мать, которая, похоже, постоянно нуждается в заверениях, что Белоснежка её любит. Конечно, мать постоянно защищает и оберегает её, и даже зачаровала страну так, чтобы её дочь всегда чувствовала себя счастливой. Но сейчас, отдалившись от неё ненадолго, Белоснежка вдруг осознала, что это скорее она заботится о матери, успокаивая её и поднимая ей настроение. И даже помогая старой королеве притушить чувство собственной вины за всё, что она натворила, когда была моложе, Всё это отнимало немало сил. Церцея слышала мысли, возникающие в голове Белоснежки, и чувствовала, что они не чужды и ей. Пожалуй, она могла представить себе, чем обернётся пробуждение её сестёр, если, конечно, ей удастся победить заклятие. Вся вина, вся тоска, которую она ощущала, чувствуя свою причастность к тому, что сестрички оказались в стране снов, тяжким грузом п о й д ё т ей на голову. Иногда ц е р ц е я забывала, как сильно сердилась на сестёр из-за всех ужасных вещей, которые они творили. И ещё забывала, что её гнев был весьма оправдан. Ей не хотелось делиться этими мыслями с Белоснежкой. Казалось, они уже и так вполне понимают друг друга. Но теперь она всерьёз задумалась. Не будет ли их новоиспечённая дружба разрушена, если однажды сёстры проснутся? Сестрички явно не питали к Белоснежке никакой симпатии. И Церцея не могла понять, почему. Порой ей казалось, что сёстры любят или ненавидят кого-нибудь без всяких причин, в силу случайного каприза. Вероятно, так получилось и с Белоснежкой. Ведь когда они впервые узнали о ней, она была ещё совсем ребёнком. «Возможно, мне удастся найти ответы на эти вопросы в их дневниках», И, может быть, после всех этих лет я, наконец, пойму своих сестёр и узнаю, кто они есть на самом деле». Довольно долго она листала колдовские книги впустую. Но вдруг её взгляд зацепился за одну фразу. Вторую. Церцея побледнела. Кровь так стремительно отхлынула от её лица, что, казалось, она сейчас грохнется в обморок. «Ох, Белоснежка! Кажется, я нашла!» «Я нашла то, о чём говорила Малефисента! Это колдовство!» «В чём дело?» — встревожилась Белоснежка, бросаясь к ней. «Что с тобой? Ну-ка, садись скорее! Успокойся! Сейчас я принесу водички, на тебе совсем лица нет!» Церцею всю трясло. «Теперь я поняла! Всё встало на свои места! Всё-всё! Все мерзости, которые здесь творились, и мания моих сестёр!» «И моя сила! Всё! И о чём же там говорится?» Распахнув глаза, Белоснежка не отводила взгляда от Церцеи. Она всерьёз за неё испугалась. Но прежде чем Церцея успела ответить, вокруг что-то оглушительно загрохотало. Белоснежка кинулась к окну и обнаружила, что домик ведьм оторвался от прибрежного утёса и поднимается сквозь облака прямо в небо. «Церцея? Что происходит?» «Это твоих рук дело?» Но Церцея была испугана и растеряна ничуть не меньше Белоснежки. «Нет, я не знаю, почему дом вдруг решил переместиться. Белоснежка, скорее присядь куда-нибудь. Я уверена, что нам ничто не угрожает, но прошу тебя, присядь, просто на всякий случай». Церцея подошла к широкому круглому окну на кухне в надежде увидеть, куда же они направляются. Хотя подобное она переживала уже множество раз — До сих пор дом всегда подчинялся воле сестёр, и сейчас она понятия не имела, почему вдруг их жилище решила переехать самостоятельно. Белоснежка села и крепко вцепилась пальцами в подлокотники кресла. Серцея д опустилась возле неё на пол, прижавшись к её креслу спиной. «Дорогая, всё будет хорошо, обещаю. Обычно мы с сёстрами только так и путешествовали», «Этот дом специально задуман таким, чтобы время от времени перебираться на новое место. Просто я не могу понять, почему это происходит именно сейчас и без моих сестёр». «Но куда мы летим?» — спросила Белоснежка. «Не знаю, дорогая. Разберёмся, наверное, когда окажемся на месте».